Под радостный визг президентских придворных принимаются новые законы и навсегда запрещаются партии коммунистов, партии антихриста. И тысячи, миллионы людей, еще вчера видевшие своих падишахов в роли жрецов коммунизма, ныне видят этих же людей в роли жрецов демократии. Воистину нет пределов человеческому бесстыдству. Все президенты Падишахи объясняют это внезапным прозрением. Какое поразительное историческое совпадение. Лидеры сразу полутора десятков стран вдруг прозревают. В один момент все сразу. Оказывается, до этого они ничего не знали и не понимали. А теперь все знают и понимают. Все вместе, все разом, словно небесная благодать осенила всех сразу скопом. И тогда начинаешь думать, что есть совесть человеческая. Дронга думал об этом, когда аэропортовский автобус вез его по направлению к городу. Он знал эту сторону жизни, знал и презирал людей, отказавшихся от своих идеалов, легко предавших и перечеркнувших всю свою жизнь, зачастую предававших своих отцов и дедов во имя получения сиюминутной выгоды. Не понимая, что сами будут преданы своими собственными детьми, усвоившими, что главный итог жизни может быть уроком предательства, измены собственной судьбы. Но он хорошо знал и другое. В некоторых странах не оказалось сильного падишаха, или его не было в нужный момент в нужном месте. И тогда наступал хаос гражданской войны. В Таджикистане погибло 100 тысяч человек, пока, наконец, новый падишах не навел порядок. В Грузии страна расколола снаряд вражебных лагерей, и великая нация героев и князей, любовников и хвостунов оказалась вдруг вынужденной убивать друг друга, пока, наконец, не прилетел старый новый царь Грузии и не начал наводить порядок на многострадальной земле своей. И снова, и снова задавал себе вопрос дронга что лучше, сильный падишах, при котором демократия задирает свою юбку и отдается первому встречному, разумеется, насилующему ее согласие главного сутьера, самого Падишаха, или хаос неустроенного общества, трагедия гражданской войны, боль и кровь сотен тысяч людей. И он не знал ответа на этот вопрос, ибо любой из ответов был порочен по своей сути, а третьего варианта просто не существовало. В Ташкенте он быстро нашел указанный адрес, которому ему передал Родионов. В этом доме жил Юсуф Юсубов, бывший полковник КГБ, работавший в первом отделе Узбекского комитета и в свое время тесно сотрудничавший с Родионовым во время Афганской войны. Последние три года Юсубов был на пенсии. И именно к нему послал Родионов, считая его самым надежным для помощи Дронго. передняя калитки старого дома Дронга осторожно постучал. Почти сразу залаяла собака. Послышались детские голоса. Дверь открыла миловидная девушка лет 15. "Вы их кому?" спросила она по-узбекски. Дронга, знавший турецкий язык, понял ее. "Мне нужен Юсуф Юсубов", по-русски сказал он. «Ах, дедушка!» — на чистом русском языке произнесла девушка. «Проходите, я вас сейчас позову». Дронго вошел во двор. Огляделся. У дерева, где прямо на земле лежало несколько ковров, играли двое маленьких детей. Большая черномордая овчарка настороженно следила за перемещением незнакомца, но пока не подавала признаков враждебности». Недалеко от дверей был расстелен еще один ковер. На нем стояли несколько небольших пиал и чайник. Очевидно, это было место хозяина дома.